Лёд отступал, местность представляла собой остаток древнего ледника, покрытого слоем почвы, нанесённой потоками периодически сбегавших соседних гор. На почве росли деревья и трава. Одетый земляным покровом лёд не таял, но потоки воды проточили в его толщине глубокие узкие трещины, незаметные сверху. Бродя по тайге в поисках пищи, Мамонт вступил на то место, под которым находилась предательская трещина. Земля, державшаяся на тонком слое наледи, не выдержала тяжести его тела, и мамонт рухнул в трещину. Удар о стенке и дно провала был так силен, что кости таза и передних ног животного были переломаны. Смерть, по-видимому, наступила сразу, и труп быстро остыл и замерз. Во рту мамонта осталась свежесорванная трава, а в желудке травы оказалось 12 килограммов. Труп был доставлен в Петербург. Здесь из его шкуры сделали чучело, а скелет поставили отдельно. Сейчас чучело березовского мамонта находится в зоологическом музее Академии наук СССР в Ленинграде. Огромное животное сидит на земле с опущенным хоботом, и подогнутыми задними ногами. чучулу придано такое положение, в котором мамонт находился в трещине. Другой, целый труп мамонта, был найден в 1948 году. Его обнаружила экспедиция Академии наук СССР на Таймырском полуострове, в районе реки Мамонтовой. Труп лежал в слое ископаемого торфа. Испытываешь невольное волнение, глядя на бурую мохнатую тушу, с двухметровыми бивнями, ведь это животное жило в мире, каким он был десятки тысяч лет назад, во время младенчества человечества. И словно видишь перед собой равнину, поросшую редкими деревцами, побелевшую от недавно выпавшего снега, покачивая хоботами, срывая листву, неторопливо идут по равнине несколько мамонтов. А в отдалении вслед за мамонтами крадется несколько десятков человеческих фигур, опоясанных шкурами, с дубинками и тяжелыми камнями в руках. Охотники терпеливо выжидают, пока мамонты приблизятся к глубокой яме, прикрытой сверху молодыми деревцами и зелеными ветвями. На заре человеческой культуры. Да, первобытные люди охотились даже на огромных мамонтов. И хотя у них имелось лишь примитивное каменное и деревянное оружие, они были сильны совместными действиями на охоте, умением поступать обдуманно. Так, например, для крупных животных, каким был мамонт, они устраивали ловушки-ямы. И когда мамонт попадал в такую западню, Они убивали его камнями и дротиками. С появлением сенантропа, умеющего изготовлять орудия труда, пользоваться огнем и обладающего способностью члена раздельной речи, наш обезьяноподобный предок уже далеко ушел в своем развитии от своих животных родичей. Рука даже самого первобытного дикаря способна выполнять сотни операций, недоступных никакой обезьяне, говорит Энгельс. Ни одна обезьянья-рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого каменного ножа. Жизнь наших предков пошла по новому пути, недоступному для животных. По пути труда, мышления, постепенного овладевания силами природы. Многочисленные находки костных остатков первобытных людей рассказывают о медленном, но непрерывном развитии доисторического человека. Очень ценная находка была сделана в 1938 году советским ученым а. п Окладниковым, производившим археологические раскопки в горах Южного Узбекистана. В пещере Тешикташ он обнаружил остатки первобытного человека и следы его примитивной культуры. При раскопках, кроме отдельных костей, был найден полный скелет ребенка 8-9 лет. когда найденные остатки были изучены, оказалось, что А.П. Окладникову посчастливилось найти остатки неандертальцев, живших на земле в эпоху Великого Оледенения. Слово «неандерталец» происходит от названия долины Неандерталь в Германии, где в прошлом столетии впервые были найдены кости этих древних людей, занимавших промежуточное положение между Пятикантропом И современным человеком вот он перед нами реставрированный учеными современник великого оледенения невысокого роста коренастый с сильными мускулами он уже имел в своем облике больше человеческих черт чем обезьяньих его мозг уже почти равен по объему мозгу современного человека хотя имеет более примитивное строение меньше мозговых извилин Суровый климат ледниковой эпохи вынуждал неандертальцев заботиться о жилищах и об одежде. Жили они в пещерах, из которых выгоняли медведей, пещерных львов и других крупных хищников. В пещерах горели костры. Надежная преграда для зверей. С помощью каменных ножей неандертальцы снимали шкуры с убитых животных и защищались ими от холода. Они употребляли шкуры в виде повязок и накидок, сшивать же их, по-видимому, не умели. По крайней мере, среди их орудий труда, каменных рубил, скребков, остроконечников для разделки туш, не найдено ни иглы, ни шива. Охота была главным занятием неандертальцев. Охотиться в одиночку на крупных зверей было невозможно, поэтому они жили группами по 50-100 человек. Все более развивалось человеческое общество. Это было начало человеческой истории, истории общественных отношений, форм общественной жизни. Развитие человека Зверям нужны сильные челюсти и крупные зубы, чтобы хватать пастью добычу, дробить кости, разжевывать жесткую пищу. Зубам же первобытного человека помогали руки. С помощью рук он охотился на животных, дробил кости, чтобы достать из них костный мозг, готовил пищу на огне, чего она делалась мягкой. Из поколения в поколение у наших предков – Челюсти уменьшались в размерах и зубы делались меньше. Одновременно развивалась верхняя часть черепа. Выдвигался вперед лоб и вместе с черепом увеличивался объем мозга. Сознание первобытного человека становилось все более отчетливым. Речь богаче, труд сложнее и разнообразнее. К концу ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, на земле жили кроманьонцы. Уже вполне сложившиеся люди современного типа. Они названы так по одной из находок костных остатков современного человека близ селения Кроманьон во Франции. Кроманьонцы не были однородны по своему антропологическому типу. Антропология – наука о человеке. Они уже несли на себе черты некоторых расовых различий. Но на всех находках скелетов того времени или более позднего периода – обнаруживается совокупность характерных человеческих черт – прямой лоб, большая высота черепа, отсутствие валика над глазами, выступающий подбородок, низкие угловатые глазницы, резко выступающий нос. Советские ученые нашли в Крыму, в городе Мурзак-Коба, скелеты кроманьонцев и многочисленные орудия, изготовленные ими из камня и кости. Из камня кроманьонцы изготовляли топоры, наконечники для копий и стрел. Из костей они выделывали иголки, шило, рыболовные крючки. Из костей рогов они вырезали фигуры людей, мамонтов, оленей. На стенах древних пещер сохранились рисунки животных. Сцены охоты, искусно сделанные неведомыми кроманьонскими художниками. Проходили тысячелетия. Человек открыл металлы, сначала медь, а затем железо, и это открытие сыграло важнейшую роль в истории человечества. С открытием и использованием металлов закончился каменный век, длившийся сотни тысячелетий. Наступил бронзовый век, сменившийся вскоре железным веком. С этого времени развитие материальной культуры человечества пошло ускоренными шагами. Человек научился строить города и машины, открыл силу пара, электричества и стал современным, могучим, разумным существом, покорителем и преобразователем природы. жизнь во вселенной в ясную ночь загляните на небо бесчисленные звезды покрывают небесный свод туманной полосой тянется млечный путь скопища миллиардов безмерно далеких звезд а за пределами млечного пути телескоп открывает нашему взору другие гигантские звездные системы сверкающие звездные острова уходящие в бесконечность вокруг многих звезд тоже вращаются планеты как и вокруг нашего Солнца. Учёные узнали об их существовании по особенностям движения таких звёзд в пространстве. И у нас невольно возникает вопрос, есть ли жизнь на этих далёких планетах. Наука отвечает, да, жизнь несомненно существует на многих небесных телах. Ведь мир материален и един, значит в нём должны существовать планеты, на которых имеются условия, благоприятные для жизни. Вода, воздух и достаточное количество света и тепла. На этих мирах жизнь возникает с такой же закономерностью, с какой это произошло в далеком прошлом на Земле. При этом ее прогрессивное развитие тоже должно приводить рано или поздно к появлению разумных существ. Энгельс говорит, материя приходит к развитию мыслящих существ в силу самой своей природы. А потому это с необходимостью и происходит во всех тех случаях, когда имеются на лицо соответствующие условия. Не обязательно везде и всегда одни и те же. Разумные существа на других планетах могут совсем не походить своим внешним обликом на людей. Но коллективный труд и общественная жизнь будут роднить нас с человечествами других миров. От нас еще скрыты тайны космической жизни. Мы можем наблюдать в настоящее время только растительность на соседней планете Марс, вращающейся вокруг нашего Солнца. Планеты же, движущиеся вокруг других звезд, пока еще недостижимы для нашего взора, настолько они далеки от нас. Но наука и техника непрерывно идут вперед, улучшаются конструкции телескопов, разрабатываются новые методы исследований. В годы Великой Отечественной войны советский ученый Д.Д. Максутов изобрел телескоп совершенно новой конструкции, соединяющий в себе достоинства телескопов прежних систем и не имеющих их недостатков. Нет никакого сомнения, что будут изобретены и построены еще более могучие приборы, может быть, основанные на каком-нибудь совершенно новом, неизвестном сейчас принципе действия. И тогда нашему взору откроется жизнь». разлитая во Вселенной, единая в своей материальной основе и бесконечно разнообразная по формам. Возможности и могущества человеческого знания беспредельны. Открытие нового могучего источника энергии, энергии атомного ядра, превратило проблему межпланетных путешествий из прекрасной мечты в реальную задачу техники завтрашнего дня. Недалек день, когда перед человеком раскроются космические просторы, И первые межпланетные корабли стремительно помчатся к другим планетам. Тогда мы сможем не только наблюдать, но и изучать во всех подробностях жизнь, существующую на других планетах. В первую очередь на соседней планете Марс. И может быть в числе отважных астронавтов будете и вы, дорогой читатель. С волнением станете вы следить через иллюминатор за все увеличивающимся диском планеты. И ваш взор будет неторопливо искать на ней признаков жизни, следы чужой загадочной материальной культуры, неведомых технических работ. Начало жизни. Планета Земля. Страница 3. Разрушители гор. Страница 10. Могучие силы, поднимающие и опускающие материки. Страница 13. Возраст Земли. Страница 19. Великая летопись Земли. Страница 24. О чем рассказывают архейские и протерозойские слои. Море, колыбель жизни. Страница 29. «Как появились растения и животные» – страница 40. «Мир беспозвоночных животных» – страница 41. «Жизнь продолжает развиваться, наступает палеозойская эра» – страница 42. «Кембрийский период» – страница 42. «Силурийский период» – страница 44. «Девонский период» – страница 49. «Каменноугольный период» – страница 55. Фермский период, страница 58. Мезиозойская эра, средневековье Земли. Жизнь овладевает сушей и воздухом, страница 66. Что изменяет и совершенствует живые существа, страница 66. Триасовый период, страница 68. Юрский период, страница 71. Меловой период, страница 78. назойская эра эра новой жизни страница 83 критичный период страница 84 40 миллионов лет назад страница 85 25 миллионов лет назад страница 88 6 миллионов лет назад страница 91 четвертичный период эра современной жизни страница 94 появление человека Страница 94. Великое испытание. Страница 99. Жизнь во время Великого похолодания. Страница 102. На заре человеческой культуры. Страница 105. Развитие человека. Страница 107. Жизнь во Вселенной. Страница 109. Цена 5 рублей 20 копеек. Дедгис, 1957 год. Конец книги. Текст читал Комиссар.